Глава четвертая. Отпуск за чужой счет. Медленно просыпаюсь, чувствуя неимоверную головную боль, затекшие мышцы и дикую жажду. Во рту словно кто-то сдох, вокруг какой-то шум и странные запахи. Я пытаюсь открыть глаза, яркое солнце не дает мне что-либо рассмотреть, но я замечаю рядом спящую леську. Я пытаюсь подняться. Все тело ломит, левую руку не чую вовсе. В панике начинаю ощупывать ее. На месте. Наверное, я отлежала ее. Рука начинает противно покалывать. «Лесь!» — с трудом изрекаю я. «А что происходит?» Леська мычит что-то в ответ. Я все же поднимаюсь, открываю глаза и просто выпадаю в осадок от открывающегося перед моим взором видом. Впереди виднеется бескрайняя вода. Волны омывают прибрежную белую гальку. Ветер, пахнущий солью и йодом, трепит мои волосы. Я сглатываю густую слюну. Леська! испуганно толкаю я ее в бок, мы вообще где? Я оглядываюсь. Вижу, что мы находимся под каким-то старым деревянным навесом, больше напоминающим развалившуюся беседку с дырявой крышей. В голове начинает появляться картинка, как мы с Ледькой садимся в самолет. Стоп. Какой еще самолет? Я вскакиваю с лавочки, поправляю вечернее платье, в котором была накануне в ресторане. Меня окутывает теплый ветер, дующий с моря. Там же море. Не отрываясь, я смотрю на поблескивающую воду и пытаюсь хоть как-то определить, где нахожусь. Со стоном поднимается Олеся мы где?» – спрашивает она хриплым голосом, протирая глаза. «Это я у тебя спрашиваю, где мы?» Во мне нарастает паника. «Значит, накануне в ресторане произошел полный армагеддон, раз и Олеська так напилась со мной. А выпивать это очень-очень плохо. Ведь это вредит здоровью, репутации и никогда ничем хорошим не заканчивается. В нашем случае тем более». «Ты кричала, что покажешь всем Кузькину мать», — вспоминая, бормочет подруга. «Сказала, что на причинном месте вертела этот их Египет». «Чей Египет?» — переспрашиваю я, вспоминая, как трясла какой-то бумажкой перед лицом Сансарова. Ну что, в Египте?» В панике я начинаю искать свою сумку и нахожу ее под тем же навесом. Вытряхивая паспорт, ключи от квартиры и разряженный телефон, Я не нахожу никакого документа, который, кажется, и есть причина вчерашнего веселья. Неподалеку проезжает машина. «Вставай! Пошли!» – тяну я Олеську на шум. «Я все еще надеюсь, что впереди не море, а солнце над головой не заграничное. Ведь паспорт у меня с собой только российский. Мы же не беглые мигранты, надеюсь. Через пять минут мы с подругой выходим на какую-то сельскую дорогу. Вокруг стоят частные дома и пара зданий, похожих на гостиницы. Чуть поодаль по дороге идет мужичок с бородой и тростью. «Эй, excuse me, пытаюсь я привлечь его внимание. «This is Egypt!» – произношу я на ломаном английском. Мужик поднимает на нас осуждающий взгляд. Тфу, пьянь!» – сердито отвечает он и сплевывает себе под ноги. «Извините!» Делаю я вторую попытку поговорить с ним, но безуспешно. Мужичок просто уходит. Ладно, здесь хотя бы есть люди, которые говорят по-русски. «Лёль, а мы точно в Египте?» Сомневается подруга, оглядываясь вокруг. «Песка вокруг нет». «Лесь, Египет — это не только песок», — отвечаю я, но тоже начинаю сомневаться в своем убеждении. Позади слышатся чьи-то шаги. Я оборачиваюсь и вижу женщину в домашнем халате в цветочек. Вот она точно не египтянка. «Помогите нам, пожалуйста», — обращаюсь я к ней. «А где мы находимся?» Женщина удивленно смотрит на нас, но все же отвечает. «Веселая». Ш «А, веселая, блин! Не сразу понимаю я, о чем она». «А это где? Какой ближайший город?» «Адлер» отвечает женщина, махнув рукой в сторону, где, вероятно, он и находится. «Ага, спасибо», отвечаю я и выдыхаю. «Весело. Ладно, мы хотя бы в России». А затем округляю глаза и кричу подруге. «Лесь, какого черта мы делаем в Адлере?» «Не знаю, Лёль». Все еще слабым голосом отвечает подруга. Что же такого произошло, что Олеся, никогда раньше не напивавшаяся, сейчас страдала от жуткого похмелья? Надо тебе бутылочку пенного разыскать, что ли? Тихо говорю я, с сожалением глядя на подругу. Дай-ка сюда свой телефон. Леська достает его из кармана и отдает мне. Я набираю номер Никитки в надежде, что он возьмет трубку, но телефон сына оказывается отключен. Как же вовремя? «У нас больше денег нет», — чуть не плача говорит Олеся. «Я вспомнила. Ты же на последние билеты брала», — в ужасе вспоминает она. «А у меня опускаются руки. Чтобы я взяла билеты в один конец, точнее, в веселое, это как меня разозлить нужно было? Кто так сумел? Не Сансаров ли?» Мы возвращаемся в ту беседку на пляже, где и проснулись, чтобы обдумать все как следует. Я сажусь на лавочку и сжимаю пальцами виски. «Думай, Лёля, думай», — повторяю я сама себе. «А что тут думать? Нам больше некому помочь. Звони ему», — предлагает Леся, опуская взгляд в пол. «Кому?» — не понимаю я, о ком она говорит. «Кому, кому?» — мужу своему, — выдает подруга, из-за чего я давлюсь воздухом и начинаю кашлять. «Вспоминаю». «Да, это же я вчера устроила Сансарову скандал после того, как прочла документ», ксерокопию которого мне принесла Олеся. Согласно ему, я дала согласие на заключение брака со своим начальником. Как выяснилось, в тот день в кабинете Санцарова проходила выездная регистрация. Кукла с накачанными губами была его невестой, и бабулька вовсе не метила на мою должность, а была регистратором. То-то она мне знакомой показалась. У египтян было условие, чтобы их партнер по контракту был официально женат, говорит подруга, будто объясняя нам обеим заново суть произошедшего. Я чувствовала, что-то не так. Поехала в офис и нашла там эту копию в папке у Андрея Витальевича. Да ты детектив, Леська! А вот от Сансарова я не ожидала такой ушлости. Моему возмущению нет предела. Я злюсь на Андрея, матерюсь, но понимаю, что виноват не он один. Только это уже не важно. Контракт подписан... И ради этого Сансаров, оказалось, был готов жениться даже на мне. Вот почему он промолчал, когда я подписала тот документ в его кабинете. А потом еще и потащил в ресторан, называя по фамилии специально, чтобы у его партнеров не возникло сомнений в наших отношениях. И кто он после этого всего? В ответ на этот вопрос в моей голове возникают только матерные слова. Но, кажется, я тоже в долгу не осталась в тот вечер. Я вспоминаю, как вернулась в ресторан, и, записывая все насчет своего новоиспеченного мужа, начала отмечать свою свадьбу. Да, отмечалась, получается. «А Сансаров где был, когда мы праздник-то устроили?» – спрашиваю я у подруги подробности, ведь, к удивлению, она помнит гораздо больше меня. «Так он египтян проводил и назад приехал», – усмехнувшись, отвечает Леся. «Ты еще вальс Мендельсона у музыкантов заказывала, и Андрея Витальевича танцевать заставила». Я с ужасом смотрю на Олеську. В том состоянии, в котором я уже была, когда в ресторан вернулся наш начальник, остановить меня, вероятно, было уже невозможно. «Контракт с египтянами захотел!» кричала я на Санцарова, как помню. «Вертела я твой Египет, понял, муженек?» «Ольга, успокойтесь», – пытался он вразумить меня. «Вы же понимаете, как важна эта сделка для всей компании. Через пару месяцев разведемся и все». «Я вам покажу Египет!» – возмущалась я. «Я сама туда полечу и разорву этот контракт! Поняли?» А после скандала я потащила Леську в аэропорт и на последние деньги взяла билеты на ближайший рейс, который был, к слову, до Адлера. Но меня это никак, видимо, в тот момент не смутило. Как мы добрались до пляжа на границе с Абхазией, уже не помнила ни я, ни Леська. «Я все пытаюсь набрать Никиту». В данный момент абонент находится вне зоны действия сети. Слышу я механический голос, обрывающий надежду. В телефоне 10% заряда. Я понимаю, что если сейчас не позвоню Сансарову, то позже мы больше никому не позвоним. А у нас нет ни денег на обратный билет, ни крыши над головой. Выбора нет. Я прочищаю горло и набираю начальника. «Да, Олеся Вячеславовна?» Слышу сонный голос Андрея Витальевича. Вот же, спит спокойно, когда его жена невесть где. От мысли про жену меня передергивает. Это не Олеся. Это я, произношу я раздраженно. Ольга осознает наконец Сансаровским, говорит. Кажется, его голос стал громче и злее. Неудивительно. Я ведь еще и перед египтянами успела концерт устроить, села обратно за стол к ним и поцеловала Андрея Витальевича. Сама, в губы. После этого наша взаимная ненависть только окрепла. Я прокашливаюсь и пересиливаю себя, чтобы попросить у начальника помощи. Мне стыдно, что я вынуждена его просить после всего, но раз на то пошло, то я все-таки его жена. Да, кое-что произошло. Не могли бы вы перевести денег на карточку Олесе? Я все верну, честное слово». Тораторю я, жмурясь от осознания того, что помимо этих трат я еще и пятьдесят тысяч ему должна. Просто нам нужно купить билеты, чтобы вернуться домой. Вернуться? Билеты? Ольга, где это вы? Мне кажется, что сансаров там -то на том конце трубки ехидно улыбается. В Адлере. Выдыхаю я, пытаясь не сорваться на того единственного, кто мог нам помочь в данный момент. В свадебное путешествие, блин, укатило. Я слышу, как выдыхает начальник, но не понимаю, смеется он или нет. Хотя, как тут не смеяться? «Хорошо, милая, сейчас пришлю». Слышу я отчетливую издевку в его голосе. Теперь я просто не могу терпеть то, как он зовет меня по фамилии. «Не зовите меня так!» Не выдерживаю я, но звонок обрывается, а на экране телефона через некоторое время появляется уведомление о переводе и сопутствующее сообщение – Ни в чем себе не отказывай, милая. козю. Если бы не Сансаров, ничего подобного не произошло. Сейчас сидела бы себе спокойно и пила чай на кухне, а не вот это вот все. Мы тут же заказываем такси до аэропорта, но там выясняется, что билетов на сегодня уже нет. Ближайший рейс только через два дня, поэтому приходится снять номер в гостинице и надеяться, что больше не придется просить у Сансарова денег. В номере я нахожу, чем зарядить свой телефон и, наконец, дозваниваюсь до сына. Никита отказывается понимать, как и что произошло, но мне удается его успокоить. Успокоить его смех, в первую очередь. Хорош ржать. Лучше бы трубку вовремя брал, тогда мне не пришлось бы перед Сансаровым позориться. Скинь нам денег. Я прошу, чтобы он на всякий случай перечислил Олесе на карту еще денег, хоть и понимаю, что такие неожиданные траты нам могут выйти боком. Но снова позвонить Сансарову козлу мне просто не позволит гордость. «Хорошо. Отдохните там заодно, раз уж на курорт умотали», продолжает свой истерический смех Никита и кладет трубку. «Пошли», – зову Леську, пытаясь избавиться от раздражения и неприятного чувства в груди. «Искупаемся. На море в кои-то веки приехали, а даже не поплаваем». «Да уж», – смеется подруга. «Так весело мы гуляли только в честь твоего развода». А ты представь, как еще погуляем на моем будущем разводе. По пути к морю мы проходим мимо местной забегаловки. Через стеклянную витрину я наблюдаю, как мужчина в выцветшем фартуке насаживает на шампур кусок мяса поперек волокон. Поперек! Это же чистое издевательство над шашлыком. Я захожу внутрь. Кто так делает? Возмущаюсь я на это надругательство над мясом. Хорошее мясо. В чем проблема? Непонимающе смотрит на меня шашлычник. «Вдоль волокон насаживай и не прижимай куски друг к другу так сильно!» Пытаюсь вразумить я его, указывая пальцем на страдающее мясо. «А еще говорят, что мясом должен мужчина заниматься. Дай, покажу, как надо. Дай, дай!» «Лель, пойдем, а, пожалуйста!» – стонет Олеська. «Ты уже один раз пожарила шашлык на пару сотен тысяч!» – задевает она за больное. Я смотрю на неопытного шашлычника, потом на подругу. «Ладно, пойдем!» Вздыхаю я, понимая, что Леська права. Еще и кафе, пусть и уличное, я точно не потяну. За сарай и забор еще не расплатилась. Развалившись на пляже, пусть и отечественного курорта, я уже не чувствую, что моя жизнь не задалась. И даже долг в пятьдесят тысяч уже не кажется таким огромным. Вокруг шумит море, кричат чайки, а мы с Леськой наслаждаемся уже довольно теплым южным солнышком. Я с удовольствием смотрю на эту безмятежность и наслаждаюсь тем, что наконец-то наши выходные удались. Через два дня мы с Олесей все же возвращаемся из Адлера и даже с легким загаром. Никита встречает меня с такой миной на лице, будто даже осуждает. Обидно, однако. Наверняка этот прохвост сам развлекался не меньше нашего и в дом девок водил без моего ведома. Но все оказалось гораздо проще. Он просто расстроился, что не отрывался в тот вечер вместе с нами. Так если бы мы рванули втроем, то денег на билеты хватило бы тогда только до какого-нибудь Челябинска. Стоп, а если бы я одна все это заварила? Я бы ведь и правда могла в Египте проснуться. И все-таки Леська даже неосознанно меня всегда выручает. Вечером сын просит приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю, чтобы отметить что-то секретное. Я больше не хочу ничего отмечать открещиваюсь я от его предложения. «Ну а что? Глядишь, так и в Париж слетаешь. Ты ж хотела!» — ржет надо мной сын. «Ну, пожалуйста! У меня сюрприз для тебя. Я сыта по горло вашими сюрпризами», — бурчу я в ответ. «Мам!» — обращается ко мне Никита. Я вытаращиваю глаза. Сюрприз уже удался, когда он назвал меня мамой. Я хочу тебя с Машей познакомить. В общем, с ней у меня все серьезно. Она сегодня придет к нам. «Вика же была вроде». В замешательстве отвечаю я, смотря на сына с опаской. «Нет, Маша не такая», — мотает головой Никита. «Она особенная». «Я соглашаюсь на это знакомство, конечно. Впервые Никита так серьезен. То-то у него идеальный порядок в комнате наведен. Однако на душе снова начинают скрести кошки. Что-то не так. Я привожу себя в порядок и даже пеку бисквит, раз такое дело». Пока вожусь на кухне, слышу звуки из коридора. Пришли. Я выдыхаю и выхожу им навстречу. «Лёль, это Маша», – произносит сын и стоит, довольный. Улыбается детина, как бычок из советского мультика про волка. «Маша?» А это Лёля, моя мама. «Здравствуйте. Приятно познакомиться», – протягивает ручонку молодая, лет девятнадцати, русоволосая девочка с потрясающими голубыми глазами. Теперь понимаю, почему Никитке она понравилась. Мне тоже по душе голубые глаза, но главное, чтобы и характер у нее был потрясающим. «Добрый вечер. Проходите», – улыбаюсь я в ответ. «Сейчас посмотрим, что представляет из себя эта Маша. Надеюсь, кроме смазливого личика присутствуют и мозги в ее милой головушке. Мы сидим за столом и пьем чай. Я решаю идти в наступление». «Ну, начинайте». Произношу я и оценивающе смотрю на Машу, которая все это время усердно разглядывала стол. «Где же вы познакомились?» «Мы уже целый год знакомы», — тут же ответил сын. «Правда, заочно. Но вот неделю назад решили встретиться, наконец. Ну и завертелась. Она командир черных драконов», — добавляет Никита уже чуть тише и наблюдает за моей реакцией. «Неожиданно», — отвечаю я удивленно, — Я не думаю, что это плохо. Против Маши я ничего не имею. А вот против ее брата... Или кто ей там помогал? «У тебя старший брат есть, так ведь?» Спрашиваю я у девушки, на что та осторожно поднимает на меня взгляд. «Нет, я одна в семье», будто с грустью отвечает она. Лёль, давай не будем об этом, ладно?» Останавливает меня сын. «У нее там просто не так все радужно». «У меня нет родителей», вдруг выдает Маша. Я вижу, как она сжимает руку Никиты. Меня воспитывает дядя. Он взял меня под опеку, когда родители погибли. Извини, выдыхаю я. Мои родители тоже рано ушли из жизни, поэтому я понимаю девочку. Знаю, как ей нелегко теперь. И догадываюсь, что говорить об этом трудно. Поэтому становлюсь мягче. Так это твой дядя играет иногда? Да, дядя Андрей любит иногда играть после работы, с улыбкой говорит Маша. А Никита говорил, что вы тоже в маркетинговой фирме работаете. Тоже? Спрашиваю я, а сама чувствую, как от имени Андрей внутри поднимается волна бешеного ужаса. Этого не может. Да, мой дядя управляет этой фирмой, радуется Маша. Вы должны его знать. Его фамилия Сансаров. От такого немыслимого поворота событий бросает в дрожь. И я не сразу понимаю, хорошее или плохое это чувство. С одной стороны, я недавно выиграла в сражении с самим Сансаровым, а с другой... А с другой стороны, на бумаге, грубо говоря, я являюсь мачехой девушки собственного сына. Я машинально хватаюсь за голову, а Никита смотрит на меня с недоумением. Конечно, ведь он еще не знает, во что я вляпалась».